Пусть не сердятся родители, что измажутся строители. Потому что тот, кто строит, тот чего-нибудь достоит. И не важно, что пока этот домик из песка.